Глава пятнадцатая. Разговор по душам. Задачка, которую ей загадал министр, была со многими неизвестными, и Лен совсем не понимала, что к чему. Она надолго задумала, что даже не заметила наступления вечера. В этот раз решения задачи она не нашла. Послать записочку Стефану и спросить совета? Но похоже, что у него здесь тоже свой интерес, а у министра свой. И только она, как пешка, которую двигают все, кому не лень. Девушка рассердилась на себя из-за того, что позволяет собой манипулировать. Сладкие речи, цветы, ухаживание, и она уже слушает, как завороженная. Нужно взрослеть и осознавать, что не нужно поддаваться на уловки симпатичных мужчин. Поэтому она приняла лучшее решение, которое только может принять человек, который совсем не владеет ситуацией, действовать по обстановке. Приняв его, девушка успокоилась. Она приятно провела вечер, болтая с Маргарет о всякой всячине, связанной с переездом. Помощнице очень понравилось в городе. За те два дня, которые Маргарет была предоставлена сама себе, она времени даром не теряла. В лавке за углом познакомилась с хозяином, вдовцом, лет на десять старше себя. И уже успела получить приглашение на ежегодную ярмарку, которая начинается уже завтра. Поэтому Маргарет отпрашивалась у Элен с полудня до вечера. Элен порадовала заслужанку и, конечно же, разрешила, добавив, что она все должна организовать таким образом, чтобы после завтрака у монархов она смогла пообедать и поужинать дома. И, возможно, не одна. Девушка не исключала возможности, что ее может посетить министр. Девушки еще поболтали, обсудили кавалера Маргарет, помощница считала его очень перспективным. Богатый, симпатичный, детей нет, и последний факт ее очень радовал значит, есть возможность подарить ему наследников». А так как у помощницы в городе были долгоиграющие планы, она не хотела быстро уезжать и буквально умоляла Элен затянуть осмотр монархов надолго. Элен и не согласилась, и не отказалась. Она решила посмотреть, что покажет завтрашний день, и открыто сказала об этом Маргарет. «Понимаешь, я должна посмотреть и настроиться на пациентов. Да, и не смотри на меня так». Пусть они и управляют страной, но для меня это только пациенты. И если их титулы закроют мне глаза, то я не смогу увидеть очевидного. Мне легче смотреть на них, как на простых людей, а не на правителей. Я уже три дня настраиваюсь на них. Посмотрим, что даст мне этот завтрак. Элен взяла Маргарет за руку и продолжила. Я понимаю тебя. Шанс, который у тебя появился, нельзя упускать. Завтра, я думаю, будет решающий день и у тебя, и у меня. Провести длительное время в компании мужчины тета а тет может показать ситуацию по-другому. Уже завтра ты сможешь понять, как этот лавочник к тебе относится, какой он человек – внимательный, щедрый, добрый или наоборот. Давай послезавтра и обсудим наши дальнейшие планы. Поверь мне, планы – самые ненадежные мероприятия. Они могут измениться в любой момент. Теперь девушки стали обсуждать министра и монархов. Маргарет поделилась теми слухами, которые успела услышать. Монархи, король и королева поженились пять лет назад по большой любви, но детей до сих пор у них не было. Люди говорили, что они образцовые супруги, без измен и скандалов. А слуги всегда знают о своих хозяевах больше, чем тем хотелось бы. Министр женат уже десять лет на женщине из очень знатного рода. Но род самого министра настолько древний, что по родовитости с ним могут стать на одну ступень только сам монарх и еще люди с одной фамилией которые в одно мгновение испарились из столицы. Детьми Бог благословил министра. У него трое сыновей и дочь. Дети на редкость благовоспитаны и ни в каких скандалах не замечены. Образцово-показательная семья. Жена министра очень красивая и умная женщина. Она одна из немногих женщин страны, Закончила университет, и шансы на удачное замужество резко упали. Мужчины не любят женщин умнее и образованнее, чем они сами. Но министр всегда питал слабость именно к умным и самостоятельным женщинам. Еще мальчишка говорил, что женится именно на такой, потому что только успешный и уверенный в себе мужчина возьмет в жены ту, которая будет ему ровней во всем. За сплетнями и болтовней незаметно подкрался вечер, и женщины отправились отдыхать. У каждой завтра ответственный день.